Глава пятьдесят восьмая В пинал своего скуна бурзит не к куда направились фон Берберг с сооруженосцем и Адлоида, а в противоположную сторону выдела с собой возможную погоню. Вихрем промчался к платочному лагерю, упустевшему, обезлюдившему, притихшему. и под подлесок остановился только в сосновом бару. огляделся прислушался, нет, погони не было, и все же он сделал большой хитрый клюк по лесной чаще, излишняя предосторожность не помешает. Копыта мягко ступали по припорошенной снегом прошлогодней листве и опавшей хвои. Было промозгло, тихо, лес вокруг молчал, зловеще и безрадостно, цеплялся за низкое серое небо голыми черными ветками и острыми верхушками елей. К реке Бурцев выехал выше по течению, там, откуда не видать уже ни башен, ни ресталищных знамен, там и деревья поступали к самому берегу Вислы, обрывистому, обледеневшему. Промерзлому, бесснежному, даже подкованное копыта не оставит здесь явных следов. Он натянул поводье, что теперь, да ясно что, снова, в который раз искать свою бедную Адлоиду. Вряд ли фон Берберг прислушался к его совету, но мало ли, начать поиски он решился с укромного домика Мельника, где прошлой ночью в застукала застукало их следвигом. Бурц успешился. Теперь он вел коня в поводу, бездлял зайцем вокруг до да около есть за высоким кустарником и подолгу прислушиваясь к звукам реки и леса, вроде все тихо. Что ж, двум смертям не бывать, одно не миновать. С обнаженным мечом он вышел из укрытия к заброшенной мельнице. Их было три, три лошади, оседланные и стреноженные. Те самые, на которых умчались три Адлоида, фон Берберг и его Орженосец. А вот людей что-то не видать. Он шагнул к двери, дверь распахнулась, сама. Я давно жду тебя, Вацлав. Фон Берберг улыбался ему разбитыми губами, густая синева все еще разливалась по его скуле, глубокая царапина от шпоры олела на щеке, топхельма на немца не было, только легкая походная каска, меч висфальца покоился в ножнах, руки безбоязненно скрещены на груди, из-за плеча рыцаря выглядывал орженозис. У долговязого фрица в руках тоже нет ничего, кроме куцевого обломка рыцарского копья с защитным щитком для руки. Точнее, не обломка даже, а части оружия. Это была середина дыревка, которой можно крепить и переднюю часть, с наконечником и баннером, и заднюю, с тупым увесистым концом противовеса. Хитроумная конструкция, и главное удобная. Если копье сломается, совсем не трудно заменить пришедший в негодность фрагмент, не меняя копья. А в зависимости от ситуации, вместо боевого наконечника монтируется турнирный корнель копья мира, и наоборот. Фрид держал кусок разобранного копья на Готове, так, словно собирался им драться в случае необходимости, но эту нелепую дубинку из оружия можно не считать. «Где она?» – Бурцев направил острие своего пленка лицо фон Бейбергу. Немец перестал улыбаться, но не шевельнулся. «Ты спрашиваешь, где прекрасная гладя Краковская в на надежном месте, Вацлав?» «В каком именно? Этого тебе от меня не узнать. Да будут светили тому святые мощи, правая рука Висфальцев». Игла на нагрудные ковчежи. Я не желаю, чтобы Акделайда доставалась тому, кто продал душу дьявол и получил взамен власть над адским оружием, способным убивать громом и нечестивым огнем. Я видел, как этим оружием владеет люди епископа. я видел, как им владеешь ты. Не скажет. Это точно. Ничего не скажет. Хоть десятка мечей машин перед носом. А если решить дело миром или хотя бы временным перемирием? Наверное, теористически это возможно. Бурцев бросил клинок в ножны. «Фридрих, нам нужно объясниться. Речь пойдет не о моей жене и твоей доме сердца, а о том, что произошло на ресталище». Фон Берберг поднял к лицу левую руку, кончиками пальцев тронул синяк, как жест. «О том, что произошло сегодня или вчера», – пояснил бурце этот депископ и его свора, что устроили бой на турнире, не те, за кого себя выдают». Фридрих фон Берберг, ожидающий, молчал. Настоящий папский посол и его свиты перебиты и утоплены в болоте. Ноль реакции, ни удивления, ни недоверия, ни насмешки. Фридрик, если ты действительно желаешь добра своей даме сердца, то должен помочь мне увести ее подальше из Кульма. После всего случившегося, оставаться здесь слишком опасно. Почему? Да потому что тут появились... Он осекся, стоит ли рассказывать висфальскому рыцарю о посланцах Третьего Рейха. Да нет, конечно же не стоит. Вряд ли фон Бенберг разумеет суть подобных объяснений. Какие такие посланцы? Какой такой рейх? Все это выше понимания простого яки с ведром на голове, мечом в руке и крабочкой недлинных мощей на груди. Бурцик вздохнул. Они очень опасны, Фридрих. Этот епископ и его люди не знаю как им удалось проникнуть сюда. Но если не нашли союзника в лице Гидриха фон Грюнингена, значит скоро начнутся неприятности, большие неприятности. «Неприятности? Для кого?» «Для всех. Ты же верующий человек, Федрик. Ты не расстаешься со своими мощами. И ты собственными глазами видел, как дьявольское оружие лишало жизни воина святого братства». «Кажется, незамысловатая хитрость удалась». Фон Бебер задумался, нахмурился, кивнул своим мыслям. «Тебе известно, кто эти люди, Вацлав?» «Да, я не знаю, как тебе объяснить. Они, в общем, они не совсем из этого мира». «Пауза». Чтобы говорить так, нужно иметь веские основания. Я имею, Фридрих, поверь, я тоже. Тоже что? Тоже не отсюда. Но я... я не они. Я не с этими фашиками. Ну, или... уж не знаю, как их правильно называть. Сайт-команда? Что? диверсионная группа СС. Сайт-команда. Так мы правильно называемся. Он не уловил того момента, когда крышка нагрудного ковчежка распахнулась. И когда в ладонь фон Беберга скользнула каять пистолета, замаскированная под коробочку для мощей, кобура диковинная, открытая и уже пустая, висела на груди рыцаря, рыцарь говорил «Строжайшая секретность, высшая степень конспирации, полная автономность, прямое подчинение рейхсфюреру сс Генриху Гиммлеру и самые широкие полномочия, так-то».